Глава восемнадцатая Я ошарашенно захлопала глазами, переводя глаза с оборотня на вампира, и обратно. — О чем он говорит, Алекс? Это... это правда? От волнения я начала заикаться, чего раньше за собой не замечала. Алекс кивнул, мрачно, уверенно, но словно бы нехотя, будто бы ему трудно было признавать правоту слов Шона. Живот неприятно стиснуло. Ох. Еле выдохнула я. Голова закружилась из лёгких будто бы выкачали весь воздух. Это так неожиданно. Я не смогу. У меня не хватит сил. Я Я просто не смогу. Я почувствовала, как по спине толпой пробегают мурашки. Алекс посмотрел на меня с мольбой. Я понимаю, что при особенностях твоей магии такое решение тоже не стопроцентный вариант, тихо заговорил он. Однако у меня просто нет выбора. У тебя гораздо больше шансов справиться с заклинанием, чем у Кристи. Я хотела было возразить, но дыхание перехватило от забившегося в горле сердца. Алекс, ты не должен её принуждать, предупреждающе шагнул вперёд Шон, заметив панику в моих глазах. Мне не хочется никого принуждать. Сама знаю, как глупо получилось. Вытянул девчонку ночью из постели и раскрываю тайны волшебного двора. Алекс в сердцах махнул рукой, в которой сжимал бумажки с именами. И я бы ни в коем случае так бы не поступил, если бы это не было для меня так важно. Подумать только, двигаться по улице среди бела дня, как абсолютно нормальный человек. Вампир мечтательно взглянул на луну, видимо, представляя себе солнце. Но ты не человек, осторожно начал Шон, на что Алекс ответил ему гневным взором. Знаю, недовольно пробурчал он. И всё же спокойное передвижение под солнцем даёт кучу привилегий, особенно в совокупности с силой вампира. Да уж, таких делов понаделать можно, я невольно сглотнула. Мы не трогаем магов, если ты об этом. Алекс строго посмотрел на меня. Сама понимаешь, что тогда будет. Вас перестанут обращать. Именно. Повисла тишина. Я всё ещё не в состоянии была переварить весь поток информации, рекой обрушившейся на меня. Да, не хотелось мне, чтобы ты узнала обо всём подобным образом. Тон Алекса смягчился. Но иначе было нельзя. До ритуала нельзя посвящать юных ведьм в подробности, а потом эти странные происшествия с твоей магией. Ну, может, не зря тогда меня не выбрали для ритуала, задумчиво сказала я. Но и ты, по сути, всего лишь притворялась больной, так что шансы быть выбранной были велики, парировала Алекс. Я закусила губу и опустила глаза, не в силах выдержать его взгляд. Вампир еле слышно вздохнул, подошёл ко мне и осторожно тронул рукой за плечо. Меня тут же обдало лёгкой прохладой. Я подняла на него неуверенный взгляд. Послушай, мне и вправду жаль, тихо сказала Алекс, ласково заглядывая в мои глаза. Во-первых, я должен извиниться. Я ведь так и не спросил тебя, готова ли ты помочь мне. После такого проступка смогу понять, если всё же не захочешь, поэтому я не стану тебя принуждать. Алекс развернулся на каблуках и отправился в сторону шкафа. Нервно стуча зубами по губам, Я размышляла, может, всё-таки стоит пойти на это? Всё же помощь другу. Но это так опасно. Я ведь могу вылететь из школы, если не справлюсь с заклинанием. Вот что за дурацкие правила. Не хочу в это ввязываться. Тем не менее, на поникшую спину Алекса смотреть было ещё более невыносимо. А это не не слишком опасно? подала голос я. Шон вопросительно подался вперёд. а рука Алекса замерла над коробкой, так и не опустив бумажки в нее. Насколько я знаю, все легко восстанавливались после применения заклинания, и те, кто попадал в больницу, тоже, только испытывали небольшой дискомфорт. Обернулся ко мне Алекс. В его голосе яркими красками заиграла надежда. Я поморщилась. Как же хочется уйти и не связываться со страшными незнакомыми заклинаниями. Но я не могла лишить своего друга такой надежды. Ох, я готова. Быстро, чтобы не передумать, выпалила я. Губы Алекса слегка дрогнули, а челюсть выдвинулась вперёд. Что, правда? механически отозвался он. Попытка не пытка, неуверенно пожала плечами я. Но для начала пообещай мне, что не станешь меня есть, если у меня ничего не выйдет с этим твоим заклинанием. Обещаю. Я заметила на губах Алекса его привычную усмешку, и она придала мне уверенности. И, кстати, я ни на минуту не сомневаюсь в том, что у тебя всё выйдет как надо, иначе мы бы здесь не стояли. Мои губы невольно расплылись в улыбке. "Приятно слышать", сказала я. "Так что мне надо делать?" Алекс снова назвал заклинание, которое произносил ранее, и я повторила вслед за ним. Магия полупрозрачным голубоватым сгустком отлепилась от моей ладони и зависла над одной из бумажек, которые Алекс держал в руках, над той, на которой витиеватым почерком было выведено Кристи Коус. Надпись начала видоизменяться, меняя свои очертания. Буквы змеились, складываясь в другой узор. И вот я с волнением читаю собственное имя, казавшееся в этот момент каким-то чужим. Элина Висконсис. И неужели никто не заметит подмены, спросила я, глядя на Алекса. С ритуалом работают приезжающие кураторы, а им всё равно, каких заклинателей выдвигают. Лишь бы магия сработала, объяснил вампир, пожимая плечами. В любом случае ритуал уже утром, и переделывать никто ничего не станет. Несмотря на то, что Алекс говорил спокойно и уверенно, я не могла унять тревогу, и сердце, наровившее выскочить из груди от волнения. Судорожно дыша, я наблюдала за тем, как вампир складывает бумажки с именами в коробку. Моё имя, на одной из них моё имя. Я сглотнула. Это не шутки. Всё будет хорошо, послышался тихий голос у меня на духом. Я слегка вздрогнула, почувствовав в плечах лёгкое прикосновение тёплых ладоней. Я хотела было двинуть телом, чтобы по привычке сбросить руки Шона, Но вдруг мне перехотелось это делать. От оборотня исходили тепло и уверенность. Мне стало так уютно и спокойно рядом с ним, хотелось чувствовать его еще ближе. Из-за исходившего от шона тепла я зевнула и устало склонила голову на бок. Очнувшись, я ошарашенно завертела головой вокруг. «Странно, почему стены проносятся мимо? Я ведь никуда не иду». По крайней мере, не чувствую, как шагаю. Я не сразу сообразила, что нахожусь на руках у Шона, несущего меня по тёмным коридорам замка. "Эй, какой ты имеешь право?" сонно залепетала я. "Даже сонная, ты зануда", усмехнулся Шон. "Спи, красавица, завтра тяжёлый день". "А куда ты меня?" Последнее слово я не успела озвучить, его прервал широкий зевок. Уютное тепло, исходившее от шона, убаюкивало не хуже снотворного. В твою комнату, конечно, сказал оборотень. Он добавил что-то ещё, но я уже ничего не слышала, отправившись в страну грёз. Проснулась утром я с трудом, с большим трудом. Ну и как проснулась? Непонятно каким трудом заставила себя принять сидячее положение и прокляла всё на свете. Голова словно бы свинцом налилась. Это давали о себе знать и ночные приключения. Снова проснулась тревога. Чем же я буду полезна Алексу в таком состоянии? Да и вообще, эта затея с заклинанием глупая. Какая я из меня сильная ведьма? Сомневаюсь, что справлюсь. Я нервно принялась измерять шагами комнату. Надо срочно что-то предпринять. пойти к Алексум и сказать, что я не смогу участвовать в авантюре, которую он затеял. Но ведь мы затеяли её вместе. Ох, как всё сложно. Пока я паниковала, в дверь постучали. На мгновение мне захотелось, чтобы за ней оказался Шон и утешил меня ласковыми словами, но я быстро отбросила эти мысли, сосредотачиваясь на предстоящем деле. "Входи", воскликнула я. "Наверняка это Алиша". На удивление, из-за двери показался совершенно незнакомый мне человек. Это был мужчина средних лет, одетый в чёрное пальто. Доброе утро, Элина Висконсис, произнёс он голосом, почти не выражающим никаких эмоций. Да? Из волнения ответ получился с полувопросительной интонацией. Собирайтесь, у вас не так много времени, сказал мужчина. Куда? Я растерялась. Вам нужно будет пройти небольшое магическое тестирование, сказал мужчина. Это что-то вроде экзамена. Не волнуйтесь, ничего сложного делать не придётся. Ага, тестирование. Так вот как они это называют. Видимо, даже маги, участвующие в ритуале, не знают всей правды. Мне надеть школьную форму? я вопросительно подняла брови. Нет, Наденьте вот это. Мужчина вытащил из-за спины пакет, в котором лежала какая-то чёрная материя. Я удивлённо моргнула, но лишних вопросов задавать не стала. Хорошо. Я протянула руку и получила пакет. Оставшись наедине, я выудила на свет угольного цвета платье, чёрное, как беззвёздная ночь, с высоким воротником, застёгивающимся у горла. Хм. Тут не просто ритуал. Тут целый маскарад. Я пустила платье и покачала головой. Ну какой же это бред, что я делаю? Завернуть наряд в пакет и отдать его обратно мужчине, стоящему за дверью. Мне помешало воспоминание о глазах Алекса, полных мольбы. В этот момент раздался тихий стук. Поторопитесь, пожалуйста, донёсся голос из-за двери. Ох, Алекс, по груб жизни мне обязан будешь. пробормотала я сквозь зубы, поспешно натягивая дияние, принесённое незнакомцем. Увидев меня в чёрном платье, мужчина одобрительно кивнул и жестом указал на коридор. Студенты ещё спали, время было довольно раннее. Видимо, его выбрали нарочно, чтобы не тревожить любопытство магов, не имеющих никакого отношения к ритуалу. Судорожно вздохнув, я подумала о том, что вообще-то должна быть одной из них и мирно посапывать в своей постели, а не красться по коридору вслед за незнакомцем. Мы пришли в незнакомую мне часть замка, тут я никогда не бывала. Мужчина открыл одну из дверей, расположенных вдоль коридора, и жестом пригласил меня внутрь. С секунду поколебавшись, я шагнула через порог и оказалась в малоосвещенном помещении, размером с классную комнату. По-видимому, раньше это помещение использовалось как учебный кабинет, или, по крайней мере, планировалось именно таким образом. Сейчас же тут не было никакой мебели, кроме нескольких скамеек, а на старых тяжёлых шторах серела пыль. Можете пока присесть здесь, сказал мужчина, указывая на скамейки. Вас вызовут, когда наступит ваша очередь. Я поморщилась. Куда же здесь садиться, столько пыли. И только потом заметила, что скамейки абсолютно чистые. Кивнув на прощание, мужчина скрылся за дверью и тихо прикрыл её за собой. Оставшись в одиночестве, я снова испытала волнение. Интересно, сбежать ещё не поздно? Так, окно слишком высоко над землёй, очень высоко. Кажется, я в одной из башен. Ладно, трусишка, просто сядь и подумай о чём-нибудь хорошем. И чего руки так трясутся? Глядя на свои пальцы, ходившие ходуном, я порадовалась, что мне не нужно воспроизводить заклинания, рассчитанные на меткость. Я бы с ними не справилась сейчас никоим образом. Ведь всё-таки не придётся, да? Живот неприятно скрутило. Я поняла, что слишком мало знаю о деле, в котором мне придётся принимать участие. Мне казалось, что с тех пор, как неизвестный господин скрылся за дверью, прошла целая вечность. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, я наприглас слух и начала прислушиваться к происходящему за дверью. Если, конечно, там что-то происходило. Какой-то приглушённый сток, затем тишина. Наконец, дверь отворилась. Я настолько погрузилась в свои чувства, что была к этому не готова и нервно дёрнулась. Ваша очередь, сказал мужчина и не дожидаясь, пока я выйду, развернулся на каблуках. Я вышла за ним и пошла вперёд по коридору. Интересно, почему мужчина молчит? Мне же должны быть выданы какие-то инструкции перед воспроизведением заклинания. Разве нет? Наконец, дойдя до конца коридора, незнакомец повернулся ко мне. Информация, которую я скажу, совершенно конфиденциальна, негромким голосом по-деловому заговорил он. Полагаю, вас поставили об этом в известность. Он окинул меня настолько выразительным взглядом, что я буквально кожей прочувствовала всю серьёзность ситуации. "Да?" немного неуверенно кивнула я. Глядя в мои широко распахнутые глаза, мужчина с сомнением поджал губы, но продолжил: "Поздравляю, Элина Висконсис. Вы стали одним из избранных магов, у которых есть особая задача превратить вампира из раба ночи в свободное существо". В его голосе появились торжественные нотки. Вам предстоит применить заклинание против проклятия солнца на вампире, и тогда он сможет свободно передвигаться днём под солнечным светом. Мужчина полу вопросительно взглянул на меня, будто бы чего-то ожидая. Он ждёт удивления, дурочка. Ты же якобы ничего не знаешь. Тут же сообразила я, поспешно округляя глаза в притворном удивлении. Ого, Вампиры могут ходить под солнцем, воскликнула я, стараясь звучать правдоподобно. Только некоторые из них. Мужчина остался доволен моей реакцией и важно вздел указательный палец к потолку. И это всё благодаря магам, которые приходят вампирам на помощь. Вы станете одной из них. Внутри меня всё затрепетало после этих слов. Такое ответственное задание. Мужчина продолжил свои объяснения, но многое из них я пропустила мимо ушей, так как слышала подобное сегодняшней ночью из уста Алекса. — Вам предстоит применить заклятие «Оборотус», — сказал мужчина. — О, Боро! — начала шептать я, но мужчина резко взмахнул рукой. — Нет, произносить нельзя, иначе оно сработает, а магия, предназначенная для обращения вампира, израсходуется в холостую. — сказал мужчина. «О-о-о!» — растерянно закивала я. «Не волнуйтесь, сейчас испытаем заклинание на практике. Я буду помогать!» С этими словами мужчина распахнул дверь, возле которой мы стояли. В комнате было настолько темно, что в первое мгновение мне показалось, что я ослепла. Не успела я ахнуть, как в глубине помещения зажегся маленький огонек. Нечего так резко распахивать дверь, что аж свечи потухают. И вообще, тебе же от этого хуже. Это ты, в отличие от меня, не видишь в темноте. Раздался знакомый голос, от которого на душе тут же стало легче. И я рада видеть тебя, Алекс, улыбнулась я. Алекс не улыбнулся в ответ, видимо, настолько сильно волновался перед ритуалом. Вы знакомы? поднял брови мужчина. Да. Пересекались пару раз, сказал Алекс. Я удивлённо перевела взгляд с одного на другого, но ничего не сказала. Ладно, не буду задавать лишних вопросов. Просто сделаю то, что от меня требуется и пойду во свояси. От этой мысли на душе стало немного легче. Нам потребуется немного больше света, сказал мужчина, и Алекс зажёг очередную свечу. Хорошо. Алекс, встаньте к окну, пожалуйста. Мужчина показал в сторону плотно задёрнутых штор, и вампир занял свою позицию. Вы же, Элина, встаньте у противоположной стены. Нет, не настолько далеко, чуть ближе. Ещё шаг. Вот так. Хорошо. Удовлетворённо кивнув, мужчина встал сбоку и чуть позади от меня. Я буду давать вам указания, пожалуйста, максимально придерживайтесь их. Глубоко вдохнув, я начала успокаивать бурный поток своих мыслей. Вдох, выдох. Сосредоточьтесь на вампире, который стоит напротив вас, негромко проинструктировал меня мужчина. Внутренне поддайтесь вперёд, будто бы хотите отдать ему свою магию. Я, не отрываясь, смотрела в глаза Алекса. Друг подбадривающий приподнял кончики губ, которые подрагивали так же сильно, как кончики моих пальцев. Вытяните руки и направьте их в сторону Алекса. Да, всё верно. Теперь представьте, что со всех сторон его обволакивает яркий, сверкающий кокон. Я начала мысленно обводить Алекса мелком цвета солнца. Когда представите, произнесите заклинание оборотус и удерживайте магическую энергию столько, сколько получится, сказал мужчина. Руки дрогнули. Ох, у меня ничего не получится. Представить-то я всё представила, но как понять, что моё воображение ведёт меня по правильному пути? А вдруг магия всбрыкнёт? Думаю, пора, подтолкнул меня мужчина. Не давая себе больше времени на колебания, Я произнесла заклинание, и с кончиков моих пальцев тут же сорвался поток магической энергии, мощной волной ударившийся об Алекса. Тут же я почувствовала толчок и в свою сторону. Магия сорикошетила и теперь пыталась сбить меня с места, но я продолжала упорно стоять, расставив ноги пошире и согнув их в коленях для более устойчивой позы. Я мельком взглянула на Алекса и с удивлением заметила, что он стал выше ростом. Через пару секунд я поняла, что вампир завис в воздухе в нескольких сантиметрах над землёй. Его лицо выражало умиротворение с примесью небольшого удивления. Можно отпускать. Я скорее не услышала, а почувствовала слова мужчины, управлявшего ритуалом. Я плавно опустила руки и застыла на месте, тяжело дыша. Предплечья подрагивали, словно бы я только что тащила на своих плечах тяжёлый груз. Получилось, с трудом переводя дыхание, прохрипела я. В горле пересохло от волнения. Алекс с сомнением разглядывал свои руки, не замечая никаких изменений. Есть только один способ узнать, сказал мужчина и направился к вампиру. Схватившись рукой за штору, он немного отодвинул её в сторону. Из окна показалась тонкая полоска солнечного света и упала на плечо Алекса. Тот по привычке отскочил в сторону, а потом медленно, опасливо приподнял руку и протянул её навстречу солнцу, готовый отдёрнуть в любой момент. Я затаила дыхание, слушая гулкий стук собственного сердца. Солнечный луч упал на ладонь Алекса, не причинив тому никакого вреда. "Кажется, получилось", неуверенно произнёс он. "В лучшем виде". Удовлетворенно кивнул мужчина и торжественно отдернул штору в сторону, впуская свет в помещение. Алекс пригнулся, не готовый к такому количеству солнечного света. Я восхищенно смотрела на скрюченную фигуру друга. Смотрите, стоит у окна, и с ним ничего не происходит. Никаких ожогов и шрамов. Неужели это все благодаря мне? Я подняла к глазам собственные руки, еще ходившие ходуном из-за напряжения. Спасибо, мои родные. Тем временем Алекс решился приподнять голову. Щурясь, он посмотрел в окно. Красота. В его голосе слышалась блаженность, и моё сердце радостно подпрыгнуло. Так я прошла испытание? спросила я. На что мужчина кивнул, улыбнувшись. Думаю, для вас это очевидно. Он указал на вампира, который продолжал смотреть в окно, купаясь в лучах солнечного света и не замечая ничего вокруг. Через минуту мужчина добавил: "Понимаю ваш восторг, но вынужден попросить вас покинуть это помещение, потому что ритуал ещё продолжается. Скоро сюда прибудут другие участники". "Спасибо", Алекс благодарно улыбнулся мужчине и покинул кабинет. Я вышла вслед за ним. Едва дверь за нами закрылась, как меня с легкостью подхватили крепкие мужские руки. Я даже ухнуть не успела. «А-а-а! Что ты делаешь?» — прокричала я, пока Алекс кружил меня по коридору. «Я просто очень рад случившемуся и благодарен тебе, моя дорогая Элина!» — воскликнул Алекс, радостно смеясь. Он осторожно опустил меня на пол коридора. «Я тоже рада, что все получилось!» Вторила ему я, слегка покачиваясь от головокружения. И магия не подвела. «Это хорошо, но теперь мы снова можем заняться твоим вопросом, продолжить поиски ответов на вопросы». «Да, но мы заслужили небольшую передышку. Что ты хочешь сделать прямо сейчас?» Я с любопытством посмотрела на Алекса, у которого тут же засверкали глаза. «Пойти во двор», — с трепетом произнес он. Я улыбнулась, но «Ну так вперёд. Мы покинули тесный коридор и быстро спустились по лестнице. Внутренний двор не был пуст, хотя уроки ещё не начались. Здесь ходили несколько первокурсников, ошарашенных, глядящих на небо. Кажется, их обращение тоже прошло удачно. Усмехнулся Алекс и поднял голову вверх. Какие красивые облака. Я стояла рядом, Радостно слушая весёлый смех друга. В этот момент казалось, что всё будет хорошо, всегда будет голубое небо над головой, а чёрных туч просто не существует. Нет, само собой они существуют, но только не в этом мгновении. Вскоре пришлось возвращаться в школу, потому что начинались уроки. Алекс сказал, что первые дни вампиром, только что избавившимся от проклятия, Не следует массово разгуливать днём по улице, чтобы не будить любопытство тех, кто не посвящён в ритуал. И тебе, разумеется, не следует никому о нём рассказывать. Вампир кинул на меня красноречивый взгляд. "Даже Алиша?" спросила я, шагая вслед за вампиром по коридору в сторону своей спальни. Нужно было переодеться и взять нужные учебники. Особенно болтушке Алише. В притворном ужасе выкатил глаза Алекс. "Эй, она не выдаёт чужих секретов", недовольно воскликнула я. "К тому же, это нечестно. Шон же всё знает, почему ей нельзя?" Алекс немного помолчал, а потом неохотя буркнул: "Ладно, ладно, говори своей Алише. Всё равно ведь не сможешь ей не сказать". С этими словами Алекс махнул мне рукой и скрылся за углом, куда вела лестница в подземелье. Я остановилась, задумчиво глядя ему вслед. Надо же, как хорошо всё получилось. Я чувствую себя чудесно. Алекс теперь может ходить под солнцем, а моя магия? Я приподняла руки и взволнованно осмотрела их. Трехнув ладонями, я произвела несколько магических искр, запустила их в воздух, а затем приняла обратно. Всё вышло ровно так, как я хотела. Магия больше не барахлит. Видимо, дело было в перенапряжении, только и всего. Вдруг на моей ладони появился небольшой красный шар. Пару раз вздрогнул, а потом исчез. Я так и замерла посреди коридора с протянутой рукой, будто бы просила подношение. Не успела я удивиться, как в этой странной позе меня застукала Алиша. Какой-то странный способ медитации, ничуть не удивившись, сказала она. Где ты пропадала всё утро? Я пришла, а тебя нет. Подруга хлопнула меня учебником по плечу, и это заставило меня очнуться. Ау! Да так, было кое-какое дело. Ох, даже не знаю, с чего начать. В общем, слушай. И я продолжила путь в свою комнату под руку с подругой.